Глава 23. От неожиданности я вскрикнула и распласталась по полу, отчаянно глянула назад, лучше к драконам, чем в комнату к Кристиану, но проход захлопнулся, девчонки успели замести следы. Я в панике оглянулась. Слава богу, я одна, Криса не было. Надеюсь, что все же он не имеет никакого отношения к этой комнате и что она – плод моего сна. Для начала я попыталась прийти в себя от потрясения. Положила плащ на пол, рядом с собой. На него Чети и палочку. Сердце грохотало в горле. Внутри все скрутилось в жгут. Даже подташнивало от волнения. Затравленным взглядом ввела комнату. Встала. Поправила платье и волосы. Комната была точь-в-точь, точь, как в моем сне. Те же большие распахнутые на окна, через которые внутрь врывался свежий ветер, колышущий легкие занавеси. Тот же камин с дружелюбным полыханием в недрах. Та же широкая кровать, на которой я провела прошлую ночь в объятиях Криса. Зрелище было настолько волнительным, что я часто задышала, то ли боясь, то ли надеясь на то, что мой сон грозит стать явью. Нагнулась, подняла палочку, Чети, плащ, подошла к кровати. Задумчиво посмотрела на нее, сдерживая дрожь. Бросила плащ в изножье, а Чети и палочку положила на прикроватный столик с резными гнутыми ножками. Устала села, вздохнула. Провела ладонью по волосам, чтобы пригладить их после бегства от драконов. Обстановка была уютная, теплая. Стены светло-зеленые, приятные. В углах и под потолком золоченая лепнина. С потолка спускается красивая хрустальная люстра со свечами. Сейчас они не горели, но в моем сне они лили теплый свет в сумрак ночной комнаты. Увидела большую двустворчатую резную дверь. Тяжелая витая ручка будто тянула меня к себе, соблазняя надавить на нее. Я не знала, что меня ждало за ней, но однозначно там можно было спрятаться от Крисса, если он находится где-то неподалеку. Я ринулась к двери, как к спасательному кругу, навалилась на ручку всем весом и толкнула. Но дверь оказалась заперта, мне даже показалось, что дверь меня подло обманула, звала, манила, а когда я пришла, она прогнала меня. Я пару раз подергала ручку в надежде, что ошиблась, только дверь не поддалась. Вздохнула, прошла через всю комнату и подошла к окну. Вдруг это первый этаж. Я откинула занавеску и застыла. У меня даже закружилась голова. Дворец парил в облаках, подгоняемый ветром. В страхе отшатнулась и чуть не упала. Плохую я придумала альтернативную реальность, когда убегала из дома в лесу. Но тогда не было времени, чтобы сориентироваться. В панике я не смогла ничего вообразить, и вот теперь отчаянно оглядывалась, раздумывая, как бы быть. Если эту комнату постоянно посещает крестьян, то я пропала. Он добьется своего, сотрет мою память и вышвырнет в неволшебный мир. А мне настолько понравилось в волшебном, что я готова жить землю голыми руками, лишь бы спрятаться от преследователя, пусть даже под землей. Признаться, Крис мне сильно напоминал одного из агентов людей в черном. Ходил исключительно в черном. Солнцезащитные очки то появлялись, то исчезали. И он точно так же зачищал память. Причем с самыми что ни на есть благими намерениями. Мой взгляд блуждал по шикарным столикам и комодам с гнутыми ножками. Останавливался на фарфоровых статуэтках и бронзовых подсвечниках. Скользил по гобеленам и картинам. Одно полотно... заставило меня вздрогнуть. Оно было большим, облачено в шикарную золоченую раму и висело над камином. На нем были изображены мы с Крисом в одежде прошлых веков, я была в красивом голубом платье с корсажем, глубоким декольте и пышными юбками в пол. Крис выглядел очень элегантно в синем сюртуке. Белая рубашка с жабо и кружевными манжетами, узкие штаны заправлены в начищенные до блеска ботфорты. Я хлопнула глазами, не понимая, было ли это костюмированное позирование, или мы с ним бессмертные и теперь оказались в текущем времени. Вот теперь думай, что хочешь, ну и выверт. Мой взгляд прилип к красивому мужскому лицу. Надо же, я любила этого человека. Нам было хорошо вместе, но потом что-то пошло не так. Я не понимала, как моя магия стала слишком сильной и неконтролируемой. Как это могло создать такие проблемы, что Крису пришлось спасать меня радикальным методом. Впрочем, это он назвал спасением, стирание памяти и жизнь в неволшебном мире, а я называла преступным вмешательством в память и изгнанием. Это не спасение, а ссылка. Как же мне выбраться отсюда? Дверь закрыта, окно с видом на облака, и тут меня словно пронзила молнией. Я, чародейка, так от чего бы мне не применить магию? Я кинулась к Чети и волшебной палочке. Схватила палочку. Сейчас открою дверь и убегу отсюда. Но тут же замерла. Поняла, что бежать некуда. Если даже выйду из комнаты, то из замка никуда не денусь, ведь он в облаках. С надеждой перевела взгляд на Чете. Надо просто создать новую, иную реальность и уйти в нее. Сейчас сотворю себе укромное местечко и пережду в нем все неурядицы. Но тут же подумала, что обратный путь в магический мир будет долог. Сначала придется вернуться в эту комнату, из нее в лесной домик Алисы, и только оттуда можно будет шагнуть на улице столицы. Или есть более легкий путь. Это надо будет обязательно узнать. Села на кровати. Четти удобно лег в мою ладонь. Глянцевый экран сохранял черное спокойствие. В его памяти хранилось лесное озеро с цаплями и русалками. Теперь еще и эта комната останется в закладках. Может, ее закинуть в черный список? Мысль хорошая, но торопиться не стоит. Нужно будет спросить у Ланы или Алисы, как безопасно для себя можно избавить свой Чети от этой комнаты. А пока нужно придумать альтернативное место для временного нахождения. Я закрыла глаза. Что придумать? Яркой искрой вспыхнула квартира, в которой я жила в неволшебном мире. Усилиями Криса мне казалось, что я прожила там всю жизнь, а на самом деле только последние три года. Квартира манила меня своим теплом, любовью мамы, поддержкой папы. Мне не терпелось создать свою квартиру в Чете. Просторный коридор, три комнаты, любимый кот. И я в деталях вспоминала все, что мне было так дорого. В какой-то момент поняла, что проект был готов. Распахнула глаза, ожидая увидеть в Чети свою комнату, где на постели спит усатый Мурлыка, грея мне место. Но Чети остался безучастным к моей фантазии. «Не может быть!» — я потрясла его, но он не откликнулся. «Испортился? Ударился о пол, когда мы упали после перемещения? Что случилось?» И тут за дверью раздались тяжелые шаги. «Мужские не иначе!» Я замерла, судорожно сглотнула. «Это Крис! Стоит ему войти, как бежать через Чети будет поздно!» Я стала трясти Чети и уговаривала его впустить меня. Даже мимоходом решила вернуться в лесной домик, лишь бы не оказаться лицом к лицу с Крисом. Но тут щелкнула дверная ручка, и я не успела создать в мыслях переход в лесной домик. Отход отрезан. Я в западне. Я выронила Чети. Ручка сделала движение вниз... И дверь открылась».